Чем больше вы о чем-то узнаете, тем лучшим специалистом становитесь. Когда одному из моих сыновей было три года, он собирался узнать о мире все, что только возможно. Печально, но когда вы начинаете изучать предмет, который вас привлекает, перед вами открывается такой огромный простор знаний, что чем дальше вы продвигаетесь, тем быстрее отдаляется горизонт. Чем больше вы узнаете, тем лучше понимаете, что ничего не знаете. Конечно, оптимальный способ воспринимать это — радоваться, что можно еще очень многому научиться и получать удовольствие от процесса. Что действительно было бы печально, так это узнать все, что только можно, и больше не быть способным наслаждаться данным предметом. Да, объем знаний, которые открываются перед вами, может быть пугающим, но если вам это нравится, значит, он должен скорее вас восхищать, чем пугать. но не забывайте о том, что точно в таком же положении находятся все люди. Даже мировым специалистам в той или иной сфере видна только вершина айсберга. Однако они, по крайней мере, представляют себе его размеры, потому что, в отличие от большинства остальных людей, осознают свое невежество. Более того, экспертам известно, что даже, казалось бы, давно исследованные факты на самом деле таковыми не являются. Чем моложе человек... тем чаще мир для него ясно разделяется на черное и белое. Но, становясь старше, большинство людей признают существование серого, в котором оттенков больше, чем они изначально могли себе представить. Это особенно справедливо для таких областей, как религия и политика, не говоря уже о повседневных, но не менее важных вещах, например, менеджменте или воспитании детей. Когда я был маленьким, то знал практически все, что только удавалось узнать о динозаврах. В то время они были мало изучены, поэтому все мы считали себя экспертами. Тогда насчитывалось, наверное, не более полудюжины видов динозавров, и мы представить себе не могли, что одного из этих видов на самом деле никогда не существовало. Если вам интересно, речь идет о бронтозавре. Впоследствии оказалось, что этот вид определили ошибочно, и когда я узнал об этом несколько десятков лет спустя, Это меня потрясло. Даже знание, в котором я был уверен, оказалось ложным. Однако настоящие специалисты понимали, сколько здесь еще непознанного. Называя себя специалистом, можно только тогда, когда ты начинаешь осознавать масштабы своего незнания. Одна моя подруга в возрасте старше 40 лет решила переквалифицироваться на психоаналитика. До начала курса обучения она самостоятельно изучала данный предмет Но когда действительно в него углубилась, то поняла, что в нем существует гораздо больше ответвлений и возможностей, чем ей казалось раньше. Чем дальше моя подруга продвигалась, тем более широкие горизонты перед ней открывались. Такова природа вещей, и это одновременно пугает и завораживает. Я бы посоветовал вам ничего не бояться и наслаждаться этим бесконечным путешествием. Вы никогда не сможете обозреть океан целиком — но вы увидите гораздо больше, если выплывете на его середину, а не останетесь на берегу. Правило 72. Чем больше вы узнаете, тем больше вам остается узнать.